Глава восьмая. Покорение Японии. Продажи записей Куин в Японии оставались на очень высоком уровне, поэтому ожидалось, что и билеты будут уходить на ура. Когда 18 апреля 1975 года группа приземлилась в аэропорту Токио и сошла с трапа, их встретила трехтысячная толпа японских фанатов с баннерами и пластинками в руках, распевавшие и выкрикивавшие приветственные возгласы. Музыканты хоть и знали, что еще «Heart Attack» и «Killer Queen» занимают первые строчки местных хит-парадов, столь восторженный прием их все же поразил. «Это было удивительно», — рассказывал Брайан. «Все эти японцы кричали и орали для нас. Мы не могли ничего понять. Это было сродни другому миру, но нам нравилось». Японский журнал Music Life устроил в честь коллектива Пресс-прием, на котором им вручили специальные призы за огромные продажи и популярность, после чего чествовали по всей стране как героев. Первый концерт группы состоялся 19 апреля 1975 года в столичном дворце боевых искусств Будокан. Все билеты были проданы. В зал набилось 10 тысяч человек, и эта цифра явно представляла собой проблему. Чтобы публика не рванула на сцену, перед ней установили защитный барьер, а за ним специально нанятых борцов сумо. Через каких-то пару минут толпа хлынула вперед, и тут же стало ясно, что никаким борцам с ней не совладать. Когда музыканты вышли на сцену, в зале уже стали переворачивать сиденья, вызывая панику и истерию. Перед ними живой волной колыхалась взбудораженная толпа, состоящая в основном из молодых девушек, десять футов в одну сторону, потом в другую. Крик стоял такой, что заглушал музыку. Фанатам грозила настоящая опасность, и Фредди прекратил шоу, чтобы успокоить публику, пока никто не получил серьезных увечий. Поклонники его послушались, угомонились, и после этого концерт, попутно снимавшийся для японского телевидения, продолжался уже без происшествий. Из соображений безопасности музыкантов с него увезли в бронированном автомобиле. Через 11 дней, выступая ежедневно в разных уголках Японии, группа, засветившись к тому времени на всех региональных телеканалах, вновь выступала в Токио в том же столичном дворце. Отдавая дань огромным толпам поклонников, приходивших на них посмотреть, завершить тур Куин решили в японском стиле и на бис вышли на сцену в кимоно. Взбудоражная аудитория буквально сошла с ума. Турне вызвало по всей стране самую настоящую истерию. Ничего подобного Япония не видела со времен Битлз. Это островное государство первым признало Куин великой группой, проявило к ней соответствующее отношение, осыпав дорогущими экстравагантными подарками, после чего музыканты навсегда прониклись к стране и ее народу глубочайшим уважением. Особенно Японию полюбил Фредди, купив несколько кукол и шелковых кимоно, а потом и вовсе сделавшись коллекционером произведений японского искусства. В Великобританию группа возвращалась с тяжелым сердцем. Они так здорово провели время, что погружаться опять в проблемы с менеджментом было весьма тягостно. Им требовалось принять несколько важнейших решений. Адвокат прилагал усилия, чтобы Трайдент ослабил охватку, но пока все было тщетно. В начале мая журнал «Диск» По результатам ежегодного опроса своих читателей назвал Куин лидером сразу в четырех номинациях «Лучшее живое исполнение», «Лучшая британская группа», «Лучший сингл», которым был назван Killer Queen и «Лучшая группа в мире». Теперь они регулярно появлялись на радио и телевидении, а после того, как диджей Кенни Эверетт пригласил Фредди к себе на радиопередачу, их надолго связала крепкая дружба. 22 мая Британская гильдия авторов песен присудила Фредди за «Killer Queen» премию «Айвора Новелла». Столь престижную награду он получил впервые и чрезвычайно ею гордился. Летом 1975 года Квин продолжал упорно трудиться над материалом для четвертого альбома. Использовать синтезаторы они по-прежнему не хотели, поэтому Брайан и дальше экспериментировал с гитарным звучанием и оркестровкой. Каждый считал звук подлинных инструментов гораздо предпочтительнее, а Брайан, к тому же, мог творить своей гитарой самые настоящие чудеса. Несколькими месяцами ранее Фредди познакомился с автором и исполнителем песен Эдди Хауэллом, который, приступая к работе над записью своего сингла, попросил его подключиться к этому делу. До этого тот еще ни разу не принимал участие в сторонних музыкальных проектах, но все же согласился, решив, что подобный опыт может оказаться весьма полезным. Они работали все лето, и Фредди, помимо прочего выступавший в роли клавишника и бэк-вокалиста, обратился за помощью к Брайану, чтобы добавить партию гитары. Финальный результат — трек под названием «The Man From Manhattan» В некоторых странах ненадолго сделался хитом, но в Великобритании особого впечатления не произвел. 18 июля 1975 года у Джона с Вероникой родился первенец Роберт. Кроме того, за «Киллер Куин» группе присудили «Золотого льва». Награду вручили на одноименном фестивале в бельгийском Бланкенберге, куда Роджер с Брайаном летали, чтобы получить ее от имени всех участников коллектива. В августе документы о расторжении соглашений с Trident были окончательно готовы для подписания. В конце тоннеля, наконец, забрежил свет. Но на тот момент имелась весьма серьезная загвоздка. Стараниями Джона Нельсона уже были забронированы концертные площадки для тура по США и распроданы все билеты. Однако проблемы с менеджментом еще только ждали своего разрешения. Гастроли пришлось отменить, отчего все участники процесса понесли существенные финансовые потери. Прошел слух, что из-за внутренних проблем Куин вот-вот распадется, надо сказать, совершенно необоснованный. Хотя из-за давления, которому подвергалась четверка, трудности действительно существовали, порой внося разлад, сами музыканты решительно не желали загубить свое будущее. Наконец, в конце августа 1975 года Куин подписали с Трайдент соглашение, освобождавшее их от обязательств по трем заключенным ранее договорам. Распространение вместо Фельдман брала на себя EMI. Вместе с Электро она же отвечала и за запись, но теперь напрямую, без посредничества Трайдент. У музыкантов появилась возможность беспрепятственно нанять нового менеджера. Взамен группа согласилась выплатить Trident компенсацию ущерба в размере 100 тысяч фунтов стерлингов и предоставить право на 1% от роялти с продаж следующих шести альбомов. Проблема оставалась только одна — у Queen совершенно не было денег. Вместе с адвокатом Джимом Бичем музыканты стали подыскивать нового менеджера. Прежнее соглашение с Доном Арденом по взаимному согласию утратило силу. Собравшись вместе, они составили список из трех кандидатов. Первым в нем шел Питер Грант, менеджер Led Zeppelin. Он хоть и проявлял к ним интерес, но при этом хотел, чтобы записью и производственными делами ведала Swan Song, собственная компания Led Zeppelin. Куин, по вполне понятным причинам желая подписать договор напрямую с крупной звукозаписывающей компанией, его предложение отвергло. Но это никоим образом не помешало Питу дать им на будущее бесплатный совет, за который они были безмерно благодарны. Тогда Джим попытался связаться с Питером Раджем, на тот момент менеджером The Who и Rolling Stones. Но тот был на гастролях, и выйти с ним на контакт не удалось. Третьим значился менеджер Алтона и Джон Рид. Элтон Джон был безмерно популярен во всем мире, и Рид, когда ему позвонили, засомневался, что сможет взять еще одну группу. Но когда узнал, что речь идет о Куин, тут же передумал.